Дмитрий Суслин, Загадки лунного света. Глава 1. Происшествие у первого подъезда. Дождь лил как из ведра. И это в мае. Нет, конечно, гроза в начале мая дело хорошее. Но это гроза. Она отгремит и готова. Снова солнышко, и хочется наслаждаться жизнью. А если уже середина мая а дождь зарядил на три часа, как в ноябре, и в небе никакого просвета. Юра так ребятам и сказал, и все с ним согласились. Вот уже два часа ребята сидели на лавочке у первого подъезда под козырьком. И это единственное, что они могли себе позволить. Их было пятеро — три мальчика и две девочки. Мимо в дом пробегали жильцы, кося на них недовольными и даже опасливыми взглядами, словно это были какие-нибудь хулиганы или, хуже того, наркоманы. Ничего подобного. Это были самые обыкновенные восьмиклассники из второй гимназии. Никто из них даже не курит и не пьет пиво. Они просто собрались, чтобы пообщаться вне уроков. Если бы не дождь, их бы здесь не было. Уж они бы нашли место получше. Но дождь все испортил. Вот так всегда рассуждал Юра Цветков, полноватый добродушный мальчишка в элегантных, совершенно не портящих его очках. планируешь жизнь, строишь грандиозные планы, но вмешается в них дождь и пиши пропало. Прямо как у Пушкина. «Это где это у Пушкина дождь разрушил кому-то жизнь?» — оживилась Наташа Воронцова, страстная поклонница творчества великого русского поэта. Именно около ее подъезда друзья устроили встречу. «Как где?» — ответил Цветков. «Метель? Есть такая повесть». «Так там же метель, а не дождь!» — удивилась Наташа. «Какая разница? Дождь, метель, природная стихия!» «Да ладно!» — вмешался в разговор Лёшка Васильев, высокий черноволосый парень спортивного телосложения, с Виктором Цоем на майке, безумно влюбленный в Наташу и мучающийся уже целых два месяца от невозможности ей об этом сказать. «Ничего у нас сегодня грандиозного не намечалось!» Сидели бы сейчас у Таньки в душной комнате на диване и точно так же бы трепались, а тут хоть свежий воздух. «Вовсе моя комната не душная», — возмутилась Таня Иванова. «Чего ты, Васильев, вечно придираешься? А форточку что, открыть трудно, да?» «Да это я так, к слову», — смутился Лёшка. «Ради красного словца не пожалеет ты отца» похлопал его по плечу Юра. Вечно всем недовольный Васильев. «А я вообще-то хотел сегодня остаться дома», уныло произнес Никита Яснопольский. «Сегодня по каналу «Культура» прямая трансляция Пятой симфонии Чайковского в исполнении молодежного симфонического оркестра». «Да ладно ты со своим Чайковским!» отмахнулся от него Юра. Посмотришь в записи». «Нет», — горько вздохнул Яснопольский. «В записи это не то. Васильев же не смотрит в записи футбольные матчи». «Ничего, обойдешься», — отрезал Цветков. «Дыши воздухом. У тебя кислородное голодание. Для легких это вредно». «И зачем ты меня притащил?» Яснопольский горько вздохнул. Это был невысокий щуплый подросток, похожий на пятиклассника. Зато его знал весь город, потому что Никита играл на флейте и был победителем какого-то международного фестиваля и лауреатом всяческих музыкальных конкурсов. Яснопольского постоянно показывали по телевизору, а его фотография часто красовалась в городских газетах и журналах. Какая польза в том, чтобы вдыхать сырость? К тому же у флейтистов легкие мощнее, чем у пловцов». Но его ворчание никто больше не слушал. Только Таня Иванова, которая отличалась какой-то невероятной, доходящей до назойливости заботой об окружающих, сказала. «Никита, у тебя шарфик вылез. Давай я тебе его поправлю, а то ты можешь простудиться». «Заболеешь и совсем перестанешь расти». Никита, которого мать заставляла носить шарф до конца мая, покраснел и оттолкнул Танину руку, которая уже тянулась к его шее. «Иванова, ты лучше за собой следи и не лезь в приватную жизнь других людей». «Чего?» — удивилась Таня, нисколько не обидевшись. «Какую жизнь?» «Приватную», — пояснил Юра. «Это значит частную. Английский надо учить, Иванова!» «Зачем ты его вообще притащил?» — кивнул на Никиту Лёшка Васильев. «Он тут со своим Чайковским уже два часа никому покоя не дает. Всех достал. Может, вызовем ему такси и отправим домой?» Никита посмотрел на Лёшку с укором. «Ну вот, теперь вы хотите от меня избавиться». «Я всем мешаю!» Он опять горько вздохнул. «Конечно, трудно находиться рядом с человеком, который талантлив и успешен. Я понимаю, мне, наверное, тоже было бы морально тяжело. Чужая слава давит». Точно такие же слова он произносил, когда приглашал ребят на свои концерты. А они не хотели идти, потому что концерты у Никиты проходили очень часто и всем его репертуар надоел до чертиков, Но каждый раз приходилось идти и слушать Баха, Глюка и Шостаковича, так что на эти его слова уже никто внимания не обращал. Тут к ребятам, шуршавеникам и громко шлепая резиновыми калошами, подошла дворничиха Акулина Петровна. Это была низенькая, но очень полная и сильно согнувшаяся старушка. Очень морщинистая и сердитая. Она вечно торчала во дворе, убиралась и ругалась с несознательными жильцами. То есть с теми, кто, по ее мнению, нарушал чистоту и порядок. Работала она здесь с незапамятных времен и совсем не менялась. Никто даже не знал, сколько ей лет. Наташа уверяла как-то ребят, что Акулина Петровна была точно такой же, когда ее папа был маленьким. Жильцы звали ее просто Петровной. И вот эта самая Петровна окинула ребячью компанию подозрительным, нехорошим взглядом и проворчала. «И чего вы тут опять собрались? Чего вам тут надо? Что больше местов других нет, чтобы шалить?» «А мы не шалим, бабушка?» — вежливо ответил ей Лёшка Васильев. «Мы беседуем». «Да, мы просто стоим и воздухом дышим», — добавил Юра. «Знаем, каким это вы воздухом дышите!» Тут же стала ворчать Петровна. «Сейчас отвернусь. Вы сразу папиросы достанете и дымить начнете, А потом за вами окурки и плевки убирай. Безобразие!» «Мы, Акулина Петровна, не курим!» — воскликнула Наташа. «Вот честное слово!» «А может, вы еще того хуже? Может, вы наркоманы?» Старушка рассердилась еще больше. «И после вас мне шприцы убирать!» «Нет, мы не наркоманы!» — вмешался в разговор Юра. «Мы противники алкоголя, табака и наркотиков» и даже состоим в обществе борьбы с социальным злом. Так что вы, гражданка, не волнуйтесь. Мы здесь ведем себя самым положительным образом и никаких неприятностей вам не доставим. Наоборот, мы сами следим здесь за порядком». «Вот, значит, как!» — обрадовалась Петровна. «А ты, значит, тут главный?» «Мы здесь все равны друг перед другом», — покачал головой Юра потому что живем по демократическим принципам. «Чего?» – прищурилась старушка. «Да ты никак ругаться начал? Вот я сейчас тебя веником!» «Это уже будет нарушение принципа неприкосновенности личности», – улыбнулся Юра. «И превышение должностных полномочий». «А я вот сейчас полицию вызову. Они тебе покажут полномочия!» разъярилась дворничиха. «Будешь знать, как меня ругательными словами обзывать!» «Ой, не надо полицию!» — всполошилась Наташа. «Акулина Петровна, это же Юра Цветков, лучший ученик нашей школы. Неужели вы его в полицию отправите?» «Этот, что ли, лучший ученик?» Петровна слегка смягчилась и, прищурив глаза, с ног до головы оглядела Цветкова. Неужели отличник? Отличник, согласился Юра. Так ведь отличники все дома в такую погоду сидят. Уроки учат, покачала головой старушка. Они под дождем торчат. Да так уж получилось, развел руками Юра. А так мы все больше по домам. Видите ли, бабушка, когда стоит хорошая погода, нам гулять очень сложно. «Это почему это?» — удивилась дворничиха. «А потому что в хорошую погоду все гуляют, и особенно хулиганы. А мы, ребята, мирные, мы хулиганов не любим. А во время дождя хулиганов, как правило, меньше. Так что мы всегда, когда идет дождь, выходим подышать воздухом». «Ты чего выдумываешь?» — зашептал другу в ухо Лёшка Васильев. «Когда это я хулиганов боялся?» «Да это я так, чтобы ее задобрить!» — прошептал в ответ Юра. «Старушки очень любят, когда им на хулиганов жалуются». Так оно и было. Акулина Петровна сразу же прониклась к ребятам сочувствием и пониманием. «А ведь верно, касатики! В хорошую погоду шагу ступить некуда, чтобы на хулигана не нарваться! Столько их сейчас развелось! Просто ужас!» «А вы, бедные, теперь только под дождем гулять и можете?» «Ах, бедолаги! Ну тогда дышите, дышите! Я вам мешать не буду!» И она продолжила подметать, а потом вдруг прищурилась и говорит. «Ой, боже праведный! Смотрите, Василий Иванович идет. Чего это он в дождь вылез? Вот бедолага!» «Неужели опять заблудился?» Все посмотрели в ту сторону, куда показывала Петровна. И увидели в сером мареве одинокую щуплую фигурку, медленно бредущую под дождем без всякого зонта. «А кто это?» — спросила Наташа. «А бог его знает», — махнула рукой Петровна. «Иногда в нашем районе он появляется». «Откуда приходит?» Только милиция знает. Больной он на голову. Что-то у него с памятью. Ничего не помнит. Нигде живет, никто его родственники. Ребята с жалостью посмотрели на старика. Рост он был маленького, телосложение хрупкого, ноги переставлял еле-еле. Когда ребята обратили на него внимание, он как раз добрался до скамейки нещадно поливаемый дождем, и повалился прямо на нее. На дождь он внимания не обращал. «Может, ему помочь надо?» — спросила Наташа. «По-моему, этому человеку нехорошо». «Конечно, надо помочь!» — тут же согласилась Таня Иванова. «Очень он людей боится!» — покачала головой Петровна. «Шарахается от них, как от чумы!» И плакать начинает, и кричит. Вы уж лучше его не трогайте. Ой, а что это с ним? Не иначе сердечко прихватило у бедолаги. Ой, беда, беда! Тут ребята увидели, как старик повалился на бок и чуть не свалился со скамейки на землю, после чего замер на месте. «Ой, ребята!» — воскликнула Таня Иванова кажется он умер у него руки как плети и ноги тоже согнуты как то никак у живого какой ужас да ладно тебе вздор нести воскликнул юра цветков и протер вспотевшие очки чтобы лучше видеть ничего в нем необычного нет хотя конечно да нет задумчиво сказала петровна девочка права «Василий Иванович, кажется, умирает. Давайте ему поможем». «В смысле, не умереть, а помощи казать. И она с несвойственной старушкам прытью подбежала к скамейке. Ребята нехотя пошли за ней. Им было не по себе. Они никогда такого не видели. Друзья подошли ближе и убедились, что старик действительно То ли умер, то ли потерял сознание. Он недвижимо лежал, упершись грудью в спинку скамейки. Голова у него поникла и под щедушному, истощенному телу хлестал дождь. Да, дела! Кажись, отмучился, бедолага, всхлипнула Петровна. Нет, поежившись и оправив шарф, сказал Никита. Он еще жив. Вон у него пар из носа идет. «Тогда надо скорую вызвать», — сказала Наташа и достала из сумочки мобильный телефон. «Жалко ведь человека». «Лучше, чтобы скорую вызвал кто-нибудь из взрослых», — сказал Юра. «У них больше опыта в таких делах». «Тогда я скажу маме», — согласилась Наташа. «Она вызовет». «Это правильно», — согласилась дворничиха. «Людям помогать надо». Сегодня ты поможешь, завтра тебе. Хорошие люди всегда так делают. И Наташа стала звонить маме. Она все ей объяснила и сказала ребятам, что машина сейчас приедет. Что так под дождем и будем стоять? жалобно спросил Никита. Ему было не по себе. Он боялся смотреть на умирающего человека и хотел уйти подальше. Простудимся! «Да, вы уж идите», — оживилась Петровна. «Чего вам мокнуть? Еще заболеете? Лечи вас!» Ребята повернули было к подъезду, но тут Васильев посмотрел на Петровну. «А вы чего, тут, что ли, останетесь?» «А ты как думал? Не, что я его одного оставлю. Вот сейчас голову ему поправлю, подсоблю еще чего, от пальтецо ему расстегну. Ой, не получается что-то!» «Ну-ка ты, длинный, давай помоги мне, расстегни ему пуговицы, ему дышать сразу легче станет. Воздух в таких делах — первое дело!» Лёшка нагнулся над стариком и стал расстегивать пуговицы на его пальто. Тот приоткрыл глаза и посмотрел на мальчика. Лёша даже отпрянул. «Он жив!» «Давай быстрее!» — заругалась на него Петровна. «Видишь, человек задыхается! Всему вас, молодых, учить!» Старик что-то пробормотал, застонал и снова закрыл глаза. Лёшка поспешил расстегнуть ему оставшиеся пуговицы. Все. Ой, тут что-то упало!» Под скамейку свалился какой-то продолговатый предмет, похожий на свёрток. Лёшка хотел его поднять, но тут на дороге показалась машина скорой помощи, и он про него забыл. Другие даже внимания не обратили на выпавший сверток. Машина подкатила к подъезду. Из неё вышли мрачные врач и санитар. Недовольно поморщились. Наташа побежала к ним. «Это мы вас вызвали», — сказала она. «Скажите, он умер?» «Пока нет». Хмуро ответил врач скорой помощи, открывая веки старика и щупая его пульс. «И думаю, что не умрёт. лицо все признаки сильного истощения. Но в больнице его поставят на ноги. Только вот что дальше? Вы, девушка, его родственница?» И он с сомнением посмотрел на симпатичную, хорошо одетую Наташу. «Да вы что?» — воскликнула та. «За кого вы меня принимаете?» Мы бы своего родственника никогда бы не довели до такого ужасного состояния. «Всякое бывает», — буркнул врач. «Ладно, увозим. Возись тут теперь. Ни документов, ни паспорта, ни полиса. Вот подарил бог дежурство». Из кабины вышел водитель. Вместе с санитаром они погрузили Василия Ивановича на носилки и с безучастным видом ввезли его в салон после чего скорая укатила. А дождь все не кончался. Стало совсем сумрачно, и под козырьком зажегся фонарь. «Вот жизнь!» — воскликнула Петровна, глядя вслед уехавшей машине. «Был человек, и нет человека!» Но врач сказал, что смерть ему не грозит, возразила Наташа, на что Петровна только рукой махнула. Они тебе и не то скажут. Я одного хирурга знала. В четвертом подъезде жил. У него больной на операционном столе умер. А он продолжал оперировать. Тут Лёшка вынул из-под скамейки предмет, который выпал из-под пальто Василия Ивановича. Ой, забыли им это отдать. Что это? Ребята тут же столпились вокруг. «Пакет какой-то», — сказал Никита. «Действительно, пакет». В руках у Лёшки был средних размеров пакет из плотной почтовой бумаги, полностью замотанный широким скотчем в несколько слоев. «Наверное, там деньги», — воскликнул Никита. «Доллары». «Откуда у такого бедняка деньги?» — усмехнулась Петровна. «А что же тогда?» — спросил ее Никита. «А я почем знаю?» — удивилась дворничиха. «Вон у своего отличника спрашивайте, который лучший ученик в школе. Он вам и скажет. Он какие очки надел? Профессор!» Все уставились на Юру. «А что я?» — сказал тот. «Я не ясновидец и не чревовещатель. Надо вскрывать пакет. Тогда и узнаем. «А ну, дай мне!» — уверенно сказала Акулина Петровна и выхватила из рук Лёшки пакет. Быстро прошла под козырек, встала под лампочку, достала из кармана своего рабочего халата ножницы и стала срезать скотч. «Но ведь нехорошо открывать чужой сверток, воскликнула Наташа. «Надо вернуть его владельцу!» «Владельцу сейчас одна забота!» — ответила Петровна чтобы на кладбище не попасть. А я по долгу службы должна осмотреть найденный на моей территории неизвестный сверток. А вдруг это бомба? Или отрава? Тогда полицию надо звать. С сомнением покачал головой Никита, который услыхав про бомбу, сделал шаг назад. Без них обойдемся, смело заявила Петровна. «Чего людей зря беспокоить?» Ребята с любопытством смотрели, как ловко она распаковывает пакет. «Так, что это у нас тут?» — бормотала она. «А может, и впрямь? Деньги?» «Старик ведь не в себе был. Мало ли чего ему в голову могло прийти. Может, и таскал с собой миллионы, и сам об этом не догадывался. Слыхала я про таких». Сами бродяги, а за пазуха и несметные богатства. И она вынула большой желтый конверт, вскрытый сбоку. «Нет, это не деньги», — сказала она, и в голосе ее больше не было никакого интереса. Через секунду все убедились, что она права, потому что женщина вытащила из конверта какую-то старую с потемневшей обложкой книгу. Книжка! С видом ребенка, который развернул яркую обертку, но не обнаружил под ней конфету, сказала Петровна. ⁇ Книга ⁇ произнес Никита. ⁇ Ну точно сумасшедший ⁇ с досадой воскликнула Петровна. Разве нормальный человек такую дрянь будет при себе таскать и хранить, как зеницу ока? «Может, это какая-нибудь очень дорогая книга?» — предположил Юра. «Или там между страниц что-то ценное вложено?» «Дело, говоришь, отличник!» — обрадовалась дворничиха и стала пролистывать книгу. «Не, ничего здесь нет. Ни денег, ни выигрышного лотерейного билета. Пусто. Только время я с вами потеряла, а мне еще у трех подъездов убирать». «Может, книга ценная?» — не унимался Юра Цветков. «Я в этом не разбираюсь», — сказала Петровна и бросила конверт и оберточную бумагу в мусорный бак, а книгу протянула ребятам. «Это вы, интеллигенцы, книжки любите читать. Давайте, определяйте стоимость». «Да это же Пушкин!» — обрадовалась Наташа. «Стихотворение!» «Ценная?» — слегка оживилась Петровна. «Антиквариат? Сколько стоит?» «Да нет», — сказала Наташа. «Обыкновенная. 56-го года издания». «А не врёшь?» — старушка прищурила глаза. «Может, вы меня обмануть хотите? Старую бабку-то! Может, она того? Дорого стоит?» «Пушкин бесценен», — сказала Наташа. И любая его книга — великий и бессмертный памятник. «А сколько денег мне отдадут за этот памятник?» Наташа пожала плечами. «Не знаю, рублей 200 И то, если на любителя. У меня дома точно такая есть. Это же издание. Дед Гис. Таких в любой школьной библиотеке целая полка». Дворничиха еще раз внимательно просмотрела книгу. Пролистала все страницы, потрясла ее и громко плюнула. «Тьфу! Только время зря потеряла! Делать было нечего покойнику!» «Может, Василий Иванович еще не умер?» — возразила Таня. «Да», — добавила Наташа. «Врач сказал, что его жизни опасности нет». «Все равно, чтобы ему пусто было», — сказала Петровна. «Прости меня, Господи! Ладно». «Завозилась я тут с вами. Дело надо делать». И, засунув книгу под мышку, Петровна зашагала прочь под дождь и через несколько секунд скрылась в темноте. Видимо, пошла к другому подъезду. Ребята задаченно глядели ей вслед.